«Ну, давайте, я проснежу, чтобы никто вас не побеспокоил». «Договорились?» Она, испытывающе посмотрела на него, в глазах ее застыло недоумение. «Вы всегда так относитесь к людям». «К сожалению, для этого у меня не хватает времени», — улыбнулся Феннер. Она скрылась в ванной, заперев за собой дверь. Скачая головой, Феннер подошел к окну и выглянул вниз. Машин внизу было мало, сверху они выглядели игрушечными. Вдруг он заметил группу людей с камерами, пытающихся пройти в отель. Стоявший в дверях полицейский не пропускал их. Значит, пресса уже пронюхала, теперь жди неприятности. Пройдет немного времени, и город заполнит репортеры и любопытные. Отойдя от окна, он подошел к двери и выглянул в коридор. У лестницы дежурили трое полицейских. Бреннон держал слово Но ведь придется выводить ее из отеля. Тут уж набросится, как стая голодных шакалов. Через четверть часа дверь в ванной открылась, и мисс Блендиш вышла. Она переоделась в новое летнее платье, которое очень шло ей. Феннер подумал, что еще не встречал такой необыкновенно красивой девушки. «Готов спорить, ваше самочувствие улучшилось, верно?» Она вдруг быстро подошла к окну, так что он не успел остановить ее, и посмотрела вниз. Отпрянув обратно, она испуганно взглянула на Феннера. «Не беспокойтесь, все будет в порядке, сюда они не войдут. Сядьте, успокойтесь и поверьте что-нибудь». «Я не хочу», — она села и спрятала лицо в ладони Он неловко глядел на нее. «Я не знаю, что мне теперь делать», — она нарушила молчание. «Не думайте об этом сейчас», — мягко ответил Феннер. «Вот вы видите, люди забудут. Трудно будет только первые три-четыре дня, потом все успокоится. Сейчас вы в центре внимания, потом будет кто-то другой. Даже вы сами все постепенно забудете. Вы очень молоды, впереди вся жизнь». Феннер говорил, но сам не верил в свои слова. «Вы сказали, что он мертв?» Мисс Блендиш содрогнулась. «Но это не так. Он и теперь со мной». «Что скажет отец? Сначала мне казалось, что все это происходит не со мной, но теперь я знаю, что ошибалась. Все произошло именно со мной, и я не знаю, как жить дальше». У Феннера на лбу выступил холодный пот. Такого поворота он не ожидал и даже растерялся. «Может быть, лучше послать за вашим отцом?» — нерешительно спросил он. «Вам просто не справиться самой». «Разрешите послать за ним?» «Нет», — глаза напоминали глубокие прорези на белой простыне. «Он не в силах помочь мне, только ужасно расстроится и будет переживать. Я должна справиться сама, но беда в том, что меня никогда не учили бороться с трудностями. Я жива в сплошных развлечениях, заботы не касались меня. Думаю, я наказана за бесполезную красивую жизнь». Теперь я остыжусь себя и чувствую, что попала в западню. У меня нет ни характера, ни души, ничего. Кто-то смог бы пережить это благодаря вере в Бога. У меня нет даже этого. Меня научили только весело проводить время. Руки ее нервно сжимались и разжимались. Потом она взглянула на Феннера, и ему стало не по себе. Может быть, мне действительно стоит посоветоваться с доктором? Он даст мне что-нибудь. Потом, через некоторое время, как вы говорили, я найду в себе силы жить дальше. Она отвернулась и продолжала, говоря теперь как бы сама с собой. Видите, какая я слабая. Мне нужен человек, на кого бы я могла опереться. Я совершенно лишена самостоятельности, за меня все делали другие, но я не хочу никого винить в этом. Все дело во мне самой. Я позову доктора, — сказал Феннер. И не надо так казнить тебя, все будет хорошо, я уверен. Просто надо пережить несколько трудных дней, потом все как-нибудь образуется. Ее улыбка превратилась вдруг в гримасу. — Может быть, вы поторопитесь, — вежливо напомнила она, —